Глава 72. Искусство боя. В дальнем конце монастырского двора меченосец показывал монахам, как защищаться щитом. Три ученика в высоко поддоткнутых рясах нападали на него с деревянными мечами. Меченосец с легкостью отбивал неловкие тычки и рубящие удары, а затем, улучив момент, Одним движением щита забил с ног сразу двух монахов, а третьего обратил в бегство. Курт, Клаус и его новый старший подмастерье Уве наблюдали за схваткой, и Оган не сразу признал вчерашнего щеголя. На Клаусе не было ни расписного кота, ни дорогого украшения. На этот раз новоиспеченный мастер довольствовался некрашенной льняной туникой и сильно стоптанными сапогами. Такой же наряд был и на его подмастерье. Минувшей ночью Иоганн долго ворочился на жесткой монастырской лежанке, обдумывая сегодняшнюю встречу. И вид подопечных его откровенно разочаровал. «Вы похожи на простолюдинов», – недовольно заметил он. «Простолюдинов, которые вышли на кулачный бой». «О, это вы, господин!» Клаус, наконец, оторвался от бесплатного зрелища и сконфуженно переглянулся со своим спутником. Мы не хотели портить дорогую одежду. Я думал, ты богатый человек, и не задумываешься о таких мелочах. Только бедняку не о чем задумываться, а богатому есть что беречь. А Мы пришли, чтобы научиться сражаться, а в бою меч может разодрать одежду. Когда такое произойдет, утешил его Иоганн, тебе уже не о чем будет беспокоиться. К тому же судья сказал о поединке со щитами и дубинками. и еще ни разу не видел, чтобы дубина протыкала человека насквозь. Запомни, к поединку надо относиться с уважением. Противник должен видеть, что перед ним достойный соперник, а не крестьянин, умеющий обращаться только с мотыгой и вилами. «Я могу сбегать домой и переодеться подобающим образом», — предложил Клаус. «Это не займет много времени. Я только подумал, если монахи упражняются в рясах, то и мясникам подобает делать это в одежде, в которой они работают. Иоганн посмотрел на монахов. По их раскрасневшимся лицам обильно катился пот. Долгополые рясы с влажными проплешными на спине и подмышками были перепачканы землей. У одного из рассеченной скулы сочилась кровь. Они по-прежнему безуспешно пытались достать рыцаря выструганными под меч палками, но энтузиазм их с каждым мгновением снижался, а удары по счету становились слабей и слабей. «Ладно», — согласился он, «на сегодня обойдемся тем, что есть. А пока посмотрим, что ты умеешь. Надеюсь, ты знаешь, как управляться с ножом и топором, когда дело доходит до мяса. Я бы с удовольствием порубил Вернера на отбивные, уж поверь, или раскроил его на косточки, или... о Так ты отважный человек, это хорошо. Только в схватке, кроме горячего сердца, должна еще быть холодная голова. Противника надо оценивать трезво. Что ты знаешь о братьях? Кроме того, что они мошенничают в игре. Ну, это опасные люди. Они приехали сюда как каменщики, оно не построили ни одного дома, а сразу связались с ливами и поставляют в Ригу камни, дерево из мест, куда без охраны Не решаются выбираться другие торговцы. Главное их страть золото. Ради него они готовы на все. И у них есть друзья в городском совете. Горожане их не любят, но боятся. И еще. Клаус замялся, и Иоганн нетерпеливо подтолкнул его. Говори, не тяни. Они любят подраться и всегда побеждают. Однажды на рынке они решили, что торговец пытается их обмануть, Они накинулись на него вдвоем и забили до смерти. Никто и не подумал вмешаться. А потом на суде повернули дело так, что им еще достался и весь товар убитого. Понятно. Другими словами, они наглые, бесчестные и вдвоем способны забить беззащитного человека. За что достойно самого сурового наказания. Да будь моя воля, твоя воля будет в твоих руках. «И в твоих, в наших?» — осторожно напомнил Клаус. «Ну, не знаю, не знаю». Лицо Яоганна скривилось в недовольной гримасе. «Если один из братьев быстро одолеет тебя, мне придется сражаться с двоими». «Зачем мне такое? Я даже ни разу не видел твоей жены. Может быть, она справится не хуже меня». «Что ты, что ты?» — спохватился Клаус. «Я даже подумать о таком не могу. Если бы не ты...» Я тебе безмерно благодарен. Я познакомлю вас. Ты всегда будешь самым желанным гостем в моем новом доме. Безмерно... Это насколько? А насколько? Ты не понимаешь значение этого слова? Понимаю? Кажется, понимаю. Вступив на знакомую почву, Клау заметно оживился и повеселел. Он подхватил Иоганна под локоть и отвел в сторону. Назови, что ты хочешь, и я. Так не пойдет. Не пойдет? Но почему? Разве ты сам? А Если ты проиграешь, напомнил Иоганн, ты потеряешь все, верно? Верно. Суд назначил поединок для тебя и твоей жены, но и я получил право заменить ее, так? Так. Я и никто другой. Если я не выйду, сражаться должна твоя жена. А теперь подумай и назови причитающиеся мне сам. Лицо Клауса вытянулось, кровь отклынула от щек. «Я дам тебе целую марку!» Иоганн поправил на поясе кинжал, снял плащ и отряхнул осевшую на него пыль. «Хорошо, пусть будет две марки!» Иоганн молча надел плащ, застегнул на плече фибулу и повернулся к выходу. Стревожный Клаус метнулся вперед и заступил ему дорогу. «Я понял, ты... ты хочешь долю!» Я хочу сохранить твое, наше состояние в правильных руках и даже увеличить его, чтобы твоя потеря не была такой чувствительной». «Увеличить?» Клаус ощутил себя окончательно сбитым с толку. «Как можно что-то увеличить, отдавая часть?» Иваган победоносно оглянулся. В его жизни наступал переломный момент. Он ощущал это каждой клеточкой своего тела. Само проведение в лице сводного брата Альберта привело его в эту богом забытую страну. Он всегда верил, что судьба уготавливала ему нечто большое, и он должен сам, не дожидаясь подачек от Альберта или магистра Фольквина, использовать предоставленный шанс. Стук в углу двора возобновился, монахи в отчаянном порыве ринулись на рыцаря одновременно. Он уверенно отразил град ударов и внезапно, молниеносно развернув щит, сам кинулся на нападающих. Мгновением позже все три монаха валялись в пыли, судорожно постановая и хватая за побитые места. Иоганн вновь повернулся к Клаусу. Подумай сам, посмотреть поединок захотят многие местные богачи. Братьев Вернеров знают как бойцов, а нас, публике, ничего неизвестно. Пусть поставят на их победу, как при игре в кости. Древние римляне обожали делать такие ставки на гладиаторов. Если все правильно устроить, можно сделать, чтобы ставили еще и на то, будет ли сломана рука или нога, или разбита голова. Эй, эй не дергайся, я говорю о конечностях братьев, а сами мы при этом поставим на себя. Нам-то терять нечего. Ты понял меня? Сможешь такое устроить? Не знаю. Клаус в сомнении покачал головой, но потом вспомнил о Гогенфауэре. В словах Иоганна был резон. Отдать чай, чтобы заработать еще больше, выглядело заманчиво. Рыцарь думал по-другому, не так, как привычное окружение Клауса. Да он и сам теперь уже не тот. Смогу, наверное. Но почему ты решил, что ставить будут на Вернеров? Ты все-таки рыцарь, а всем известно, что... Ты прав, братья Вернеры тоже могут выразить протест. Но я сделаю предложение, от которого не сможет отказаться никто. А теперь за дело, мы же не болтать сюда пришли. Клау со смесью тревоги и надежды посмотрел в сторону монахов. Поверженные вояки, тяжело отдуваясь и покряхтывая, с трудом поднимали земли. К покрытым потом и многочисленными ссадинами лицам прилепилась серая монастырская пыль. и они больше походили не на божьих послушников, а на выбравшихся из могилы мертвецов. — Ты дашь нам деревянные мечи? Перехватив его взгляд, его злорадно улыбнулся. — Меч дают тому, кто умеет его держать. Сначала покажите, что вы вообще умеете делать. Курт, ты каменщик, с тебя и начнем. Возьми булыжник из этой кучи и кинь его так, чтобы он попал в тот стол. Урок, неспешно отмеряемый лучом солнца на выставленных на монастырском дворе больших каменных часах, длился долго. Оруженосец и мясники кувыркались, бросали в булыжники, в обрытый посреди двора столб, отчаянно лупили в него и в землю палками, пока Иоганн не объявил перерыв. Ученики повалились навзничь там, где стояли. Не думал, что это будет так трудно. Тяжело дыша, признал Клаус. Я могу разделать тушу быка и почти не сбить дыхания, а сейчас у меня чувство, что разделали меня самого. И я даже не понимаю, как это может помочь в настоящем сражении. То же самое я мог бы сказать про каменную кладку, поддержал его Курт. Ха, и вы называете это трудным? Это была простая разминка перед настоящим делом. Ну что, готовы продолжить? Довольно ухмыльнулся Иоганн. Муштровать других так, как когда-то обучали его самого, было приятно. Курт бросал булыжники, точнее других, и из него мог получиться неплохой оруженосец. Для мясников занятие было скорее забавой, но руки у них были крепкими, удары палками они наносили уверенно. Хотя ловкости им определённой не хватало. Только не сегодня!» – взмолился Клаус. Увы, должен открыть мясную лавку, а мне еще надо встретиться с пастухами. К большому празднику понадобится много мяса и птицы. Давай продолжим завтра. Как скажешь, у меня и у самого уже пересохло в горле. Самый раз заглянуть в келлер. Вот только, кажется, я не захватил с собой кошель. О, конечно, конечно. И Клаус поспешно потянулся к подвешенному на поясе мешочку.